Глава 17. Колби. Хлоп. Колби, что за чертовщина? Билли в ужасе уставилась на мою входную дверь. Чего бы она ни хотела, я не хочу этого слышать. Я вернулся в гостиную, наполнил бокал вином и залпом осушил половину. «Ты просто захлопнешь дверь перед носом матери Сейлор? Чего она хочет?» «Во-первых, она не мать Сейлор». Биология не делает тебя чертовым родителем, а во-вторых, мне насрать, какого хрена ей здесь нужно. В-третьих, моя тирада была прервана. Тук-тук-тук. Мы с Билли оба обернулись и посмотрели на дверь. «Ты должен открыть», — сказала она. Я покачал головой. «Нет, не должен». Мои глаза встретились с глазами Билли, и мы долго смотрели друг на друга. До этого момента я и не предполагал, что могу сказать этой женщине «нет». 15 секунд спустя стук в дверь стал громче. Бах, бах, бах. Билли вздохнула. Колби. Я не сдвинулся с места, только поднес бокал к губам и залпом его осушил. «Открой дверь, Колби! Мне нужно с тобой поговорить!» Я почувствовал, как внутри поднимается гнев. Он начался с пальцев ног, прошелся вверх к туловищу и обжег лицо. «Колби, она разбудит сейлор. Что ты тогда будешь делать?» Я все еще не двигался, до тех пор, пока моя дочь не вышла из своей спальни, протирая глаза. «Билли, это ты кричала?» Билли стремительно подошла к Сейлор и наклонилась к ней. «Нет, милая, там за дверью кто-то есть. Эм, женщину заперли в ее квартире, и папа сейчас выйдет и поможет ей!» Она повернулась и посмотрела на меня. «Верно, Колби?» Я по-прежнему не отвечал. Билли покачала головой и нахмурилась, а потом подняла Сейлор на руки. «Как насчет того, что я расскажу тебе другую историю, пока папа выйдет и поможет женщине?» Она оглянулась на меня. «У меня есть еще одна история о ведьме, которая улетает на своей метле, потому что прекрасный принц все-таки оказался лягушкой». Моя ничего не понимающая дочь улыбнулась. «Хочу послушать сказку о лягушке. Ладно, идем, подружка». Она отнесла сейлор в спальню и остановилась еще раз, чтобы оглянуться и кивнуть головой в сторону двери, молча призывая меня пойти и разобраться. Как только за сейлор закрылась дверь, Майя начала снова. Бах, бах, бах. Я не уйду, Колби, так что открой эту проклятую дверь, пока я не перебудила всех соседей. Я закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Это не успокоило мои нервы и не подавило гнев. Но разве у меня был выбор? Я не хотел, чтобы Сейлор задавала вопросы. Не хотел, чтобы она видела лицо этой женщины или слышала ее голос. Майя выпрямилась, когда я вышел в коридор. У этой женщины и правда были стальные яйца. Я закрыл за собой дверь и скрестил руки на груди. «Какого черта тебе нужно? Мне нужна твоя помощь». Я откинул голову назад, и из моей груди вырвался безумный хохот. «Тебе нужна моя помощь? Это хорошо. А как же твой гребаный ребенок? Как ты думаешь, ей за последние четыре года могла понадобиться твоя помощь? У тебя хватает наглости заявляться к нам на порог и утверждать, что тебе что-то от меня нужно?» Мая отвела взгляд. «Я не планировала заводить ребенка. Никогда. Когда я узнала, что беременна, то думала, что смогу с этим справиться, но я не смогла». «Ребенку будет лучше без меня». Я наклонился вперед и сказал ей прямо в лицо. «Сейлор, блин, у этого ребенка есть имя. И поверь, ей лучше без женщины, которая, не задумываясь, отдает свою плоть и кровь парню, которого видела всего однажды. Ты даже не позвонила, чтобы узнать, как она. Ради бога, где, черт возьми, тебя носила четыре года?» Я нанимал частного детектива, чтобы он тебя разыскал. Ты ее отец, а не чужой человек. Ну и что? Маньяк из Гринривер убил 49 женщин. У него тоже был ребенок. Я покачал головой. Хотя я начинаю понимать, как можно быть родителем и убить женщину. Гэри Леон Риджоуи, известный как убийца с Гринривер, американский серийный убийца-насильник и некрофил. Совершил 49 доказанных убийств девушек и женщин в период с 1982 по 1998 год. Спустя два десятилетия его виновность была доказана результатами анализа ДНК. Является одним из самых печально известных серийных убийц Америки. Майя нахмурилась. «Я планировала вернуться. Мне нужен был перерыв, и мне не к кому было обратиться». Ребенок плакал, не переставая, и я подумала, что если проведу одну ночь вдали от дома, это поможет. Но один день превратился в два, а два в неделю, а потом я начала возвращаться к своей жизни. «Как мило с твоей стороны!» Она покачала головой. «Послушай, Колби, ты многого обо мне не знаешь. Во-первых, меня зовут не рейвен Это мой сценический псевдоним. Да, знаю, имя Рейвен нам не помогло, когда частный детектив пытался тебя найти. Майя Морено. О, полагаю, ты знаешь, что я здесь нелегально. Я приехала по летней визе из Эквадора, когда мне было 17, а обратно так и не вернулась. И это я тоже знаю. Хочешь рассказать мне что-нибудь еще о своей жизни? Я пожал плечами, не дав ей времени ответить, и продолжил. Не хочешь? Прекрасно. Было здорово наверстать упущенное, но почему бы не вернуться туда, откуда ты приехала, и забыть о моем существовании? Наслаждайся жизнью так же, как наслаждалась ею последние четыре года. Я повернулся и потянулся к дверной ручке, но Майя положила руку мне на плечо. «Подожди!» Я уставился на нее. «Черт, не смей ко мне прикасаться!» Майя подняла обе руки. «Хорошо, не буду. Но мне нужно, чтобы ты сделал мне одно одолжение. «Я вижу, ты расстроен. Так почему бы нам не встретиться утром за чашечкой кофе и не поговорить после того, как ты слегка остынешь? Тогда я все объясню». Мое лицо исказилось. «Я не стану пить с тобой кофе». Майя повысила голос. «Послушай, Колби, тебе придется решить свою проблему со мной ради нашей дочери». «Моей дочери», – процедил я сквозь зубы. Мая вздохнула. «Я не хотела делать это таким образом». Она приподняла клапан сумочки, достала толстый конверт из коричневой бумаги и протянула его мне. Я продолжал свирепо смотреть на нее, скрестив руки на груди, не делая никаких попыток взять конверт. Она закатила глаза. «Я буду в кофейне за углом завтра в 8 утра. Если ты не придешь...» Она бросила конверт на пол между нами. «Я начну заполнять эти документы в девять». Я сидел за кухонным столом с бутылкой виски и теперь уже пустым стаканом, уставившись на конверт. Билли вышла из комнаты Сейлор и тихо села напротив меня. Я заново уложила ее спать. «Спасибо». Она кивнула. «Поговори со мной. Что происходит, Колби?» «Я думала, мама Сейлор никогда не возникнет на горизонте». «Так и должно было быть. Ты знаешь всю историю». Я познакомился с ней в стриптиз-клубе на Хэллоуин несколько лет назад. Привел ее домой, у нас был секс на одну ночь. А на следующее утро она сбежала, оставив мне неправильный номер. В следующий раз я увидел ее, когда она возникла на пороге моей квартиры с ребенком и заявила, что он мой и мне нужно за ним присмотреть, потому что у нее назначено важное собеседование. Она исчезла так же быстро, как и появилась. Я покачал головой. С тех пор я ее не видел. И не слышал. Я пытался ее найти, но она находилась здесь нелегально, так что скрыться без следа для нее была не проблема. Что она сказала, когда вы вышли в коридор? Я наполнил стакан виски и покачал головой. Немного. Попросила оказать ей услугу. Я на нее рявкнул. Она пригрозила, что если не встречусь с ней завтра, в 8 утра в кафе за углом, она заполнит эти бумаги. Я указал глазами на конверт поднял стакан с виски и сделал большой глоток. Напиток обжег внутренности, но недостаточно, чтобы унять боль. «И что в этом конверте?» Я снова взглянул на него. «Сама посмотри. У меня нет подходящих слов». Билли вытащила пачку бумаг и пробежала глазами текст, слегка покачивая головой. Когда она дошла до самого главного, я сразу это заметил. Ее глаза широко раскрылись, и она резко подняла голову. «Ходатайство об опеке?» Меня чуть не вырвало, когда я услышал эти слова, произнесенные вслух. «Колби, боже мой, она серьезно?» Я покачал головой. Похоже на то. Я просмотрел бумаги, но у нее есть письменные показания врачей, в которых говорится, что она страдала от послеродовой депрессии, поэтому ушла. Какая-то чушь о том, что она не уверена в безопасности своего ребенка. Что даже есть справка, подтверждающая, что она посещала какие-то родительские курсы. Как будто они могут научить тебя любить кого-то и защищать ценой собственной жизни. Или не спать всю ночь, наблюдая за ним, когда у него начинается лихорадка. Или научить тебя забыть, что когда-то у тебя была собственная жизнь. Я покачал головой. Вышекласс, твою мать! О, Колби... Билли потянулась через стол и взяла меня за руку. Я так злился последние пятнадцать минут, и все же одного ее легкого прикосновения оказалось достаточно, чтобы пробить брежь в моей броне. Я почувствовал, как мое напряжение стало выходить наружу сквозь эту щель. «Они этого не сделают, правда?» продолжал я, не поднимая глаз и качая головой. «Они ведь...» «Не отдадут мою дочь женщине, которая ушла от своего ребенка и даже не позвонила, чтобы проведать?» Я сглотнул и ощутил вкус соли. «Они... не могут, верно?» Билли печально покачала головой. «Я не знаю, Колби, но у меня есть подруга, у которой папочка не видел своего ребенка пять лет, и ему разрешили его навещать». Однако он был наркоманом, а потом излечился, так что тут все по-другому. Почему по-другому? У этой женщины есть письмо от врача, в котором говорится, что у нее была послеродовая депрессия. И то, и другое болезни, верно? Билли сжала мою руку. Давай успокоимся и подумаем. Мы сильно забегаем вперед, пытаясь угадать, как поступит судья. Возможно, до этого даже не дойдет. Она же еще не подала документы, верно? Не подала. Она сказала, что если я не встречу с ней восемь, она подаст их завтра в девять. Для чего ей нужно, чтобы ты встретился с ней в восемь? Понятия не имею. Значит, нужно это выяснить. В ту ночь я почти не спал. Билли в конце концов ушла домой. Она сказала, что хочет дать мне время подумать, и я не стал с ней спорить. Компания из меня все равно была никудышная. И я не предполагал, что может случиться такой резкий поворот событий. Вот я чувствую себя самым счастливым мужчиной на свете. Моя любимая девушка собирается остаться на ночь. Сейлор и Билли явно обожают друг друга. Я думал, что Билли сбежит, когда увидит, как на самом деле выглядит моя повседневная жизнь. Но в итоге она прибежала ко мне. И тут раздался стук. Этот гребаный стук. Стучала та же женщина, которая четыре года назад перевернула мою жизнь с ног на голову и пыталась сделать это второй раз. Майя, почему не существует ограничений на то, сколько раз ты можешь больно ранить парня, с которым провела в общей сложности менее восьми часов своей жизни? Такие ограничения следовало бы ввести. Папочка. Сейлор прошлепала на кухню, где я пил кофе, и протянула пару моих носков. «Ты пошутил?» Я нахмурился. «Почему у тебя мои носки, милая?» Она ухмыльнулась. «Потому что ты оставил их мне, чтобы я надела, когда раскладывал мои наряды на кровати». Она вытащила что-то из-за спины. «И это?» Я несколько раз моргнул. «Неужели я это сделал?» «Оставил ей свое нижнее белье и носки вместо ее собственных?» Думаю, так оно и было. Сейлор склонила голову на бок. «Ты грустишь, папа? Блин». «Нет, милая. Мне не грустно. Я устал, вот и все». Меньше всего мне хотелось волновать свою дочку перед тем, как отвести ее в сад. Я поднял Сейлор на руки, встал и нацепил свою лучшую фальшивую улыбку. Она хихикнула. «Мне было интересно, почему мои трусы такие тесные. Думаю, это потому, что они твои». Глаза Сейлор расширились, в них блеснули огоньки. «Ты же не надел мои трусы, а, папочка?» «Я точно не знаю, у тебя есть розовые с фиолетовыми бабочками?» Она энергично кивнула. «Хм, ладно, хорошо, потому что те, что на мне черные, и на них нет бабочек». Я потерся носом о ее носик. «Ты же не думаешь, что я на самом деле влезу в твое нижнее белье?» Дочка снова хихикнула и мне показалось, что на зияющую рану в моем сердце нанесли заживляющую мазь. Я отнес ее в ее комнату, выдвинул ящик комода и вытащил ее нижнее белье и носки. «Держи. Но тебе лучше поторопиться. У нас всего 10 минут до того, как нужно будет выходить. Хорошо, папочка». Полчаса спустя я завернул за угол обратно в свой квартал, после того, как отвез Сейлор в сад. Открыв дверь в кафе и оглядевшись, Я почувствовал злость и горечь, а также сильный страх. Майя подняла руку, улыбнулась и помахала, как будто мы лучшие друзья, которые собирались вместе позавтракать. Она серьезна? Я глубоко вздохнул и направился к столу. Выражение моего лица было каким угодно, только недружелюбным. «Привет, Колби». Мне бросилось в глаза, что одета она была не так, как накануне вечером. Сегодня на ней был деловой костюм. Я помнил, что раньше она одевалась небрежно, а теперь выглядела как деловая женщина. Ее темные волосы были собраны в пучок и на носу красовались очки в толстой оправе. Я понятия не имел, что она вообще носит гребаные очки. Я кивнул и сел. «Чего ты хочешь?» Подошла официантка. «Могу я предложить вам кофе или сок?» Я отмахнулся от нее. «Для меня ничего, спасибо. Я ненадолго». Майя улыбнулась женщине. «Я буду кофе с молоком и сахаром, пожалуйста». «Я едва дождался, пока официантка исчезнет». «Так что тебе от меня нужно?» Майя сложила руки перед собой на столе. «Мне нужно, чтобы ты женился на мне. Меня пытаются депортировать». Мои брови подпрыгнули. «Ты что, блин, под кайфом?» «Нет, я абсолютно трезвая». Значит, ты психически ненормальная? Я на тебе не женюсь, мне на тебя даже смотреть тошно. Если ты женишься на мне, то я передам тебе полную опеку на Цейлор. Мой адвокат объяснил мне, что на данный момент у меня два способа остаться в стране. Либо оформить опекунство над дочерью и подать заявление на получение грин-карты как основному опекуну ребенка. Либо выйти замуж за американского гражданина. Ты самый логичный выбор. И мне сказали, что мы, скорее всего, пройдем иммиграционный процесс, если скажем, что были вместе с тех пор, как была зачата Сейлор. Я долго смотрел на нее, прежде чем заговорить снова. У Сейлор все хорошо. Спасибо, что спросила. Майя глубоко вдохнула и выдохнула. Я пытаюсь не впутывать в это эмоции, Колби. Как мило, с твоей стороны, должно быть приятно видеть в своем ребенке не более чем коммерческую сделку, предмет, за который можно торговаться. Официантка вернулась с кофе и налила чашку Мая. Она переводила взгляд с нее на меня. «Вы готовы сделать заказ?» Майя покачала головой. «Нам нужно еще несколько минут. Без проблем». Я наклонился вперед. «Ты даже не хочешь брать на дне опеку, не так ли?» как я уже говорила, будет лучше, если мы в этом разговоре обойдемся без эмоций. Давай просто все обсудим. Мне нужно что-то от тебя. Тебе нужно что-то от меня. Женись на мне, я получу грин-карту, мы разведемся и тебе больше никогда не нужно будет беспокоиться об опеке. Я сердито посмотрел на нее. Я об этом и не беспокоюсь. Ни один судья в мире не передаст опеку тебе. Ты говоришь на эмоциях. Потому что я заставила тебя почувствовать угрозу. Иди нахрен, вздернув подбородок, выпалил я. Выполни домашнее задание, Колби. Проконсультируйся с адвокатом по семейному праву. Какое бы решение ты не принял, любое скажет, что я получу право на посещение, как только подам документы. Поначалу количество свиданий может быть ограничено, но суды любят, когда матери участвуют в жизни своих детей, особенно маленькой девочки. В конце концов, если я все сделаю правильно и пройдет немного времени, мне предоставят совместную опеку». «Ты, глазом не моргнув, готова разрушить жизнь маленькой девочки ради достижения собственных целей? Ты уже бросила ее однажды, разве этого недостаточно?» Мая сняла с брюк воображаемую ворсинку. «Я больше не мог этого выносить. От ее беспечности у меня закипела кровь». Я встал, громко заскрежетав ножками стула по кафельному полу. «Все, я пошел!» Когда я отвернулся, моя схватила меня за запястье. «Сходи к адвокату», — сказала она. «Он подтвердит то, что я тебе сказала. Встретимся здесь через неделю в то же время. Я пока отложу подачу документов. понимая, что тебе многое предстоит переварить». Я вырвал руку из ее хватки и посмотрел ей в глаза. «Иди нахрен!» На следующей неделе в это же время, Колби. До скорого.